Глава третья Во вторник, 20 февраля, когда я вечером сидел за письменным столом своего патрона, он с печальным лицом вошел в комнату и сказал, что на завтра в восемь часов утра назначено начало суда и что я должен быть к этому времени готов, чтобы сопутствовать ему. Конечно, я уже много дней подряд ждал этого, и все-таки известие настолько потрясло меня, что начал задыхаться и затрепетал, словно осиновый лист. Вероятно, я, сам того не зная, почти надеялся, что в последнюю минуту случится нечто и отвратит этот роковой суд. Быть может, Лагир ворвался бы в город во главе своих удальцов. Быть может, Господь, сжалившись, простер бы могучую десницу, Но теперь, теперь надежде конец. Суд должен был начаться в крепостной капелле и при открытых дверях. С скорбью я пошел сказать об этом Ноэле, чтобы он пришел пораньше и занял место. Это дало бы ему возможность взглянуть на тот лик, который был нам столь дорог. В продолжение всего дня, проходя по улицам, я натыкался на радостно болтавшие толпы, английских солдат и настроенных в пользу Англии французских горожан. Только и было разговоры, что о предстоящем событии. Много раз я слышал замечания, сопровождавшиеся бессердечным хохотом. «Наш толстый епископ наконец устроил все на свой лад и обещает, что подлая ведьма скоро начнет свою веселую, хотя и недолгую, пляску». Но на иных лицах я подмечал сострадание или беспокойство, и не только на лицах французов. Английские солдаты боялись Жанны, но восторгались ее великими подвигами и непобедимой отвагой. Утром мы с Маншоном отправились в позаранку, но, приблизившись к огромной крепости, мы уже застали там толпы людей. Народ продолжал стекаться. Капелла была битком набита, и вход загородили, прекратив дальнейший доступ посторонним. Мы заняли предназначенные нам места. На председательском возвышении восседал Кашон, епископ бо а перед ним рядами сидели длиннополые судьи, пятьдесят выдающихся богословов. То были высокие сановники, церкви, люди глубоко образованные, Ветераны, крючкотворства и казуистики, опытные устроители ловушек для невежественных умов и неосторожных ног. Окинув взглядом это войско искусных законоведов, собравшихся сюда, чтобы вынести предрешенный приговор, и вспомнив, что Жанна должна будет одна-одинешенько защищать свою жизнь и свое доброе имя, я спросил себя, на что может надеяться? Невежественная крестьянская девушка столь неравной биты, и сердце мое замерло. А когда я снова взглянул на дородного председателя, пыхтевшего и сопевшего в своем кресле, и увидел, как колышется от одышки его живот, и заметил жирные складки его тройного подбородка, его шишковатое бородавчатое лицо, покрытое багровым и пятнистым румянцем, его отвратительный расплюснутый нос, его холодные злые глаза. Как ни взгляни на него, настоящий зверь, то мое сердце жалость еще больше. И когда я заметил, что все побаиваются этого человека и как-то съеживаются, замечая на себе его взор, то растаял и окончательно исчез последний жалкий луч моей надежды. Только одно место было не занято. Находилась оно около стены, на виду всех, осененная балдахином. Там одиноко стояла на возвышении небольшая деревянная скамья без спинки. Высокие солдаты в шишаках, латах и стальных рукавицах стояли по обе стороны возвышения. такие же неподвижные, как и халибарды, но больше никого не было видно. Эта маленькая скамья сразу стала дорога моему сердцу, потому что я знал, для кого она приготовлена. И, глядя на нее, я вспомнил Верховный суд в Пуатье, где Жанна сидела на такой же скамье и хладнокровно вела тонкую борьбу с изумленными мудрецами церкви и парламента, борьбу, из которой она вышла победительницей. Все ее восхваляли тогда, и она отправилась на подвиги, покрывшие ее имя мировой славой. Как изящна была она, как нежна и невинна, как обаятельна и прекрасна в рассвете семнадцати лет. Какие-то были хорошие дни. И как недавно, теперь ведь ей было девятнадцать, и сколько ей пришлось с тех пор испытать, и какие чудеса она успела свершить. Но теперь, вот теперь все изменилось. Она томилась в тюрьме, вдали от света, от воздуха, от веселья дружеских лиц. Томилась больше девяти месяцев. Она, дитя солнца, задушевный товарищ птиц и счастливых свободных тварей. Как ей не устать, не обессилить после такого долгого плена. Вероятно, она отчаялась, зная, что больше нет надежды. Да, все изменилось. Все это время слышалось жужжание тихих разговоров, шуршание мантий, шарканье ног. Смешение глухих звуков наполняло залу. Вдруг раздалось «Ведите подсудимую». Я сдаил дыхание. Сердце мое колотилось. Теперь настала тишина, полная тишина. Все шумы замерли, как будто их и не было раньше. Ни звука, безмолвие становилось тягостным, начинало давить меня. Все лица повернулись к дверям. Этого можно было ожидать заранее, потому что большинство присутствовавших вдруг осознали в эту минуту, что сейчас они увидят воплощение того, что до сих пор представлялось им только как олицетворенное чудо, как слово, как всемирно известное имя. Тишина продолжается. Но вот где-то далеко, в конце вымощенного каменными плитами коридора, раздается неопределенный звук, который медленно приближается День, день, день. Жанна Дарк, освободительница Франции, цепях. У меня закружилась голова. Вся комната начала вертеться. Ах, я тоже наконец осознал.